Глава 9. Ла «Л'Амур отва. Эпиграф. Во Франции кризис, а в Париже пятница. Из обсуждения фильма «Мечтатели. 2003 год» Бернардо Бертолуччи. «Если с другом вышел в путь». Рассматривая наиболее крайние и наиболее существенный с точки зрения человека проявления взаимодействия микроорганизма, его микробиома и его вирума, различные инфекции человека и животных, Можно, с одной стороны, выделить роль вирусов в развитии бактериальных инфекционных заболеваний или толерантности макроорганизма к бактериям, и, с другой, роль бактерий в развитии вирусных инфекционных заболеваний или толерантности макроорганизма к вирусам. В отношении последнего влияния микробиома на последствия вирусных проникновений в организм вопрос, казалось бы, решается весьма однозначно – «нормально, чтобы под этим не понималось микробиота», способствует формированию крепкого, чтобы это слово не значило, иммунитета. Крепкий иммунитет способен успешно противостоять большинству вирусных инфекций. И в самом деле показано, что кишечная микрофлора решающим образом способствует формированию иммунной зрелости лимфоидной ткани, ассоциированной с ЖКТ. Напротив, лишенные микрофлоры животные, стерильные или гнотобионты, оказываются чрезвычайно чувствительными к кишечным патогенам любого рода, в силу незрелости лимфоидных органов в своем кишечнике. Помимо поддержки созревания лимфоидной ткани, кишечные бактерии могут содействовать иммунному развитию иммунного ответа уже непосредственно в ходе инфекции. Продемонстрировано, например, что широко известные пробиотические лактобактерии рода Лактобациллус эффективно подавляют репликацию мышиного норовируса в культуре клеток, стимулируя выработку интерферонов альфа и бета. При вирусных инфекциях для быстрого развития адаптивного иммунного ответа часто не хватает контекстной верификации опасности, которой должно подтверждаться обнаружение вирусных антигенов. Такое подтверждение может давать собственная микрофлора. Например, при кишечной ротовирусной инфекции необходима активацию образ распознающих рецепторов pattern-recognizing receptors, PRRs, сигнальщиков неблагоприятного инфекционного контекста обеспечивают белки жгутиков флагелина кишечной микрофлоры. Стимуляция ими двух видов PRR на поверхности кишечного эпителия TLR5, TOL-like receptor 5, Тол, подобные рецепторы пятого типа и НЛРС-4, вызывают интенсивную выработку интерлейкина-22, запускающего каскад апоптического самоуничтожения инфицированных ротовирусом соседних клеток, и интерлейкина-18, инициирующего пролиферацию эпителия, возможно, компенсаторную. Схожим образом, при ротавирусной инфекции пробиотические бактерии Бифидобактериум Бревис в смеси с пребиотическими олигосахаридами способны усиливать иммунный ответ на ротавирус через активацию TLR-2, стимулирующее образование в кишечном эпителии цитокинов интерлейкин 4 гамма-интерферон, ТНФ-альфа и вывод иммунных клеток из состояния толерантности к вирусу. Аналогичные механизмы задействованы при респираторных вирусных инфекциях. При гриппе золотистый стафилокок, условно патогенный обитатель носоглотки, стимулирует созревание периферических моноцитов в иммунокомпетентные противовирусные альвеолярные макрофаги через активацию тех же подобных рецепторов TLR2, а корень и бактерия *Си pseudodipteriticum из верхних дыхательных путей при респираторно синцетиальной инфекции аналогично активируют рецепторы TLR3, обеспечивая усиленное размножение Т-клеток, вырабатывающих провоспалительные цитокины с противовирусным действием, интерликин 6 гамма- и бета-интерферон, tnf альфа Неудивительно, что схожим действием обладает и вагинальная микрофлора, представленная лактобацилами. При ее отсутствии, например, в результате антибиотикотерапии, возрастает восприимчивость генитальной герпетической инфекции. Более того, положительное влияние бактериальной микрофлоры, в первую очередь кишечной, не ограничивается местом ее локализации. Оно может распространяться на другие удаленные слизистые оболочки организма. Такая общая защитная противовирусная функция кишечной микрофлоры, как показано к настоящему времени, в основном на примере вируса гриппа А, может реализовываться несколькими механизмами. Первый. Через стимулирование выработки секреторных иммуноглобулинов А, способных связывать вирусы на поверхности слизистых оболочек. Второй через активацию в юных нейтрофилах специальных белковых комплексов, инфломосом, с функцией распознавания нежелательных агентов. Инфломосомы, в свою очередь, вызывают обильную секрецию провоспалительных интерлейкинов 1-бета и 18, обладающих противовирусным действием, инициируя пироптоз, отличный от апоптоза, некроптоза и воспалительный механизм программируемой клеточной смерти пораженных вирусом клеток. Интересно, что инфломасомная активация имеет место, например, и при метаболическом синдроме, одной из наиболее частых причин ожирения, при развитии которого роль кишечной микрофлоры оказывается исключительно многогранной. Третий. Через клеточные механизмы противовирусной защиты, например, инициирование миграции дендритных клеток в лимфоузлы, где они стимулируют противовирусный Т-клеточный ответ или прямую активацию хелперных и цитоксических Т-лимфоцитов. Четвертый. Через стимулирование выработки провоспалительных противовирусных цитокинов, интерферонов первого типа, в основном альфа и бета. Например, в ответ на высвобождение дезамина тирозина бактериальной микрофлорой или интерлейкинов 33 1 альфа и бета 12 и интерферон гамма в ответ на сигналы пробиотических бактерий, лактобациллус паракосей и лактобациллус плантарум. Важно подчеркнуть, что все названные эффекты здоровая кишечная микрофлора реализует только в ответ на потенциально патогенную вирусную инфекцию. Казалось бы, вот она, панацея многих невзгод и недугов от депрессии, насморка до и ожирения. Но, увы, несмотря на известные молекулярные механизмы положительных эффектов и очевидные клинические достижения в лечении множества патологий через влияние на кишечную микрофлору, результаты оказались не всегда надежны, а эффекты далеко не однозначны. Да и может ли быть иначе, если наличие микрофлоры является неизбежным постоянным фактором, и любая успешная стратегия паразита должна ее учитывать, а еще лучше – использовать. Об оккупантах и их коллаборантах. Какие парадоксальные примеры коллаборационизма нормальной кишечной микрофлоры с патогенными вирусами известны к настоящему времени? Примеров достаточно много. Так подтверждено, что нормальная микрофлора необходима энтеровирусам для своей репликации в наиболее предпочтительных для вторжения местах. Несмотря на то, что лактобациллы эффективно препятствуют репликации норовируса в кишечном эпителии, другие кишечные бактерии, несущие на себе олигосахариды галликаны, аналоги антигенов групп крови, напротив оказываются критически необходимыми для развития полноценной норовирусной инфекции. Альтернативными рецепторами на поверхности бактерий, играющими роль передаточных шестеренок для перемещения норовирусов из просвета кишечника на поверхность кишечного эпителия, могут служить и поверхностные бактериальные олигосахариды другого типа, ганглиозиды, а также липополисахариды. Подобная роль посредников норовирусной инфекции показана для некоторых антеробактеров: клепсиел, бацил, бактероидов и даже отдельных добрых волшебников кишечника — лактобацил, например, L-plantarum и L-gaseri. Схожую двоякую роль стимуляторов противовирусного иммунитета и пособников вирусной инфекции играет и белок бактериальных жгутиков флагелин. Разыгрываемая фабула — Определяется, очевидно, в зависимости от площадки спектакля и конкретных участников актерской труппы в духе современной интерактивной режиссуры. В лабораторных экспериментах бактериальный флагелин, как чистый, так и в составе убитых сальмонел, кишечной палочки и палочки сине-зеленого гноя активно способствовал проникновению в клетки легочного эпителия модельных инфекционных агентов, оснащенных поверхностными гликопротеинами вирусов гриппа, кори-визикулярного стоматита, эбола и ласса. Как описывалось выше... Тот же бактериальный флагелин в случае кишечной ротовирусной инфекции, напротив, предотвращал ее развитие. Причем в обоих случаях действие опосредовалось связыванием с образ-распознающими рецепторами tlr 5 Однако в случае кишечной ротовирусной инфекции через tlr 5 запускался сценарий с участием интерферона-22, ведущий во многих случаях к апоптическому самоуничтожению пораженных клеток. А в случае легочной модели с участием уже не раз упоминавшегося нуклеарного фактора Каппа, nf -каппа универсального триггера воспалительных реакций и медленного тормоза апоптоза. Такая двойственность реакции подтверждает важность правильного понимания контекста ситуации реагирующими клетками организма. Этот контекст создается анализом сигналов, принимаемых от соседних клеток организма, так действуют, например, интерфероны, от прилежащих инородных организмов, микрофлоры, и от удаленных клеток, чаще иммунокомпетентных, создающих общий контекст организма через выработку активных информационных молекул типа цитокинов и распространяющихся тем или иным способом по всему организму. В практическом отношении этот конкретный пример важен тем, что позволяет лишний раз оценить роль антибиотиков в лечении вирусных заболеваний. Перпендикулярный взгляд на антибиотики. Все стандарты оказания медицинской помощи, все медицинские руководства прямо запрещают использование антибиотиков для лечения вирусных инфекций при отсутствии серьезных бактериальных осложнений. Причем, как правило, в подавляющем большинстве случаев микробиологическое подтверждение ни того ни другого не проводится. Оценка осуществляется на основании клинической картины и общих лабораторных данных чаще всего по уровню цереактивного белка или экоцитарной формули. Обосновывается это рядом вполне разумных причин, начиная с очевидной биологической неэффективности антибиотиков в отношении вирусов, разрушения критически необходимой нормальной микрофлоры и заканчивая воспитанием сверхустойчивых к антибиотикам бактериальных суперпатогенов. Практические врачи, не самые, в общем-то, глупые люди, с упорством, казалось бы, интеллектуально скомпрометированных персонажей комедий продолжают чуть ли не в половине случаев респираторных вирусных инфекций назначать антибиотики, несмотря на вполне известные им стандарты, методические рекомендации и публицистические увещевания. Но, как известно, практика — критерий истины. Врачи видят, Что при многодневной безрезультатности, применяемой при ОРВИ стандартной симптоматической терапии, назначение антибиотиков очень часто оказывает видимый эффект. Причем эффект нельзя списать на общее улучшение в результате естественного хода заболевания. С лечением насморк проходит через 7 дней, без лечения – через неделю. Эффект очень часто проявляется явным переломом в развитии клинической картины. Врачи, как правило, приписывают этот результат своевременному назначению антибиотика при развитии бактериальной суперинфекции на фоне вирусного заболевания, а отсутствие результата – неудачному выбору антибиотика или все-таки отсутствию суперинфекции. Соответственно, когда практический врач видит больного с картиной ОРВИ без положительной динамики в течение недели или более, он оказывается перед очень трудным выбором в отношении назначения антибиотика. Он прекрасно знает о теоретической недейственности антибиотиков на вирусы, об их катастрофическом действии на микробиом и о селекции антибиотикорезистентных суперпатогенов. Но когда ты у постели страдающего больного, и предыдущий опыт показывает из подсознания, что антибиотик скорее всего поможет, а негативные последствия описываются некой не близкой вероятностью, то накатанный путь клинического мышления услужливо подсказывает достойное оправдание назначению антибиотиков в виде присоединившейся бактериальной инфекции, даже в отсутствии достоверных микробиологических подтверждений. И пусть это звучит довольно еретически, из приведенных выше результатов исследований нельзя сказать, что врачи в подобных клинических ситуациях абсолютно неправы. Вирусная инфекция, как можно видеть, Въезжает в ткани на плечах нормальной и гораздо реже, как ни странно, патогенной микрофлоры, создавшей или показавшей вирусом места микроуязвимости на слизистых. А затем расшатанные вирусной инфекцией ткани становятся широкими входными воротами инфекции бактериальной, чаще уже условно-патогенной, оппортунистической. Моментом истины в каком-то смысле стала эпидемия COVID-19. Здесь, в отличие от банальной респираторной инфекции, каждый случай воспринимается врачом как потенциально смертельный, а решение приходится принимать в условиях сверхстрессовой нагрузки. В отсутствие проверенных временем стандартов лечения, те решения, которые быстро и наглядно подтверждаются практикой, обретают огромное значение. Несмотря на то, что для коронавируса SARS-CoV-2 напрямую не продемонстрировано участие микрофлоры в механизме его проникновения внутрь эпителия дыхательных путей и легочных альвеол, вероятность такого содействия может быть весьма большая. И вероятность стандартного присоединения бактериальной или грибковой суперинфекции в любом случае более чем велика. Соответственно, вопрос назначения антибиотиков в терапии острой коронавирусной инфекции быстро вышел на передний план. В практическом отношении эффективность их назначения у наиболее тяжелых больных признается более или менее явно, хотя публикации в авторитетных медицинских журналах крайне осторожны в этом направлении. Так, расширенный голландский экспертный совет по разработке обоснованных рекомендаций по применению антибиотиков у госпитализированных больных с возможным или подтвержденным COVID-19 смог вынести, по сути, только... Две рекомендации высокой силы и высокого качества подтверждения. Первое. Прикладывать максимум усилий для бактериологического подтверждения суперинфекции и в случае достоверного ее отсутствия немедленно отменять антибиотики. вторая – Строго следовать локальным и или национальным методическим рекомендациям по лечению больных COVID-19 с подозрением на вторичную бактериальную инфекцию. Национальные же рекомендации и, соответственно, практики назначения антибиотиков при коронавирусной инфекции достаточно разница. В Китае, согласно расширенным мультицентровым исследованиям, до 70% госпитализированных больных получали антибиотики, а в некоторых клиниках Дзянсу и Уханя – почти 100%. В западных странах госпитализированным больным антибиотики автоматически прописывали от практически 100% случаев в США до 46% в Словении. По мнению Кейт Клугман и Ами Сары Гинзбург из Центра клинических исследований Университета штата Вашингтон, в случае тяжелых госпитализированных больных с COVID-19 и неясным диагнозом бактериальной суперинфекции врачи приобретают большее право на ошибку при назначении антибиотиков, а общая приверженность установленным стандартам назначения антибиотиков для ковидных больных снижается. Такая эффективность антибиотиков весьма похожа, что статистически гораздо более скрытая при коронавирусной и, вероятно, других респираторных инфекциях позволяет называть бактерии не суперинфекцией, наслаивающейся инфекцией, а коинфекцией, совместной инфекцией или прединфекцией в очень многих случаях вирусных заболеваний. Вряд ли ведущий вирусно-инфекционный агент жестко связан с определенным бактериальным подельником. Скорее, вирусная система, как более совершенный вычислитель, использует определенные типы микробиомного контекста или паттерна организма в участке проникновения. Даже в противоречивом взаимодействии патогенных вирусов и нормального микробиома содействие сопротивлению макроорганизма вирусам оказывают только отдельные виды бактерий. Для развития же полноценной вирусной инфекции необходима вся целостная интактная система нормального локального микробиома, как предполагается по крайней мере для ряда возбудителей, например, ротавирусов, где развитие вирусной инфекции результативно предотвращается антибиотиками. Обратная ситуация – коинфекционность вирусного или другого мобильного генетического элемента при бактериальной инфекции гораздо более наглядна и будет далее отдельно разобрана на примере классического эпидемического бактериального заболевания – холеры. В целом, можно отметить, что значительно, если не основная доля факторов патогенности бактерий, сохраняется и передается именно с помощью мобильных генетических элементов. В этом случае связка патогенной бактерии и мобильного генетического элемента оказывается более определенной и стабильной, хотя и не абсолютной. Данные рассуждения не служат оправданием или, тем более, рекомендацией к применению антибиотиков при всех вирусных инфекциях, где более перспективными направлениями разрыва патогенетической связки бактерий и вирусов представляются совершенно иные направления, но являются лишь попыткой более широкого рассмотрения общего контекста использования антибиотиков в современном мире. С одной стороны, Широта использования антибиотиков в развитых странах поражает. Косвенным показателем ее размеров может быть простой взрывной рост концентрации антибиотиков в окружающей среде некоторых регионов, что позволяет говорить о ее антибиотиковом загрязнении. Загрязнение, в свою очередь, способствует распространению генов антибиотикорезистентности вообще в глобальной микрофлоре, подлинные масштабы и значения которого еще предстоит оценить. С другой стороны, в мире до сих пор больше людей погибает от отсутствия доступа к антибиотикам, чем от антибиотикорезистентных бактерий, как указывается в официальной публикации Американского центра по динамике, экономике и политике в отношении заболеваний. В ней называются по меньшей мере три глобальных барьера, устранение или снижение которых поможет как расширить доступ к оправданному применению антибиотиков, так и косвенно ограничить неоправданное. Первый. Недостаточные усилия по разработке новых лекарств антибактериальной направленности, трудности с их выходом на рынок и неадекватное сопровождение вывода на рынок, что ведет к нерациональному выбору и использованию антибиотиков. Вторая. Недоступность антибиотиков для многих людей в странах с низким и средним душевым доходом вместе с недостаточностью государственного финансирования здравоохранения. Третье. Слабые системы здравоохранения, ненадежные цепи поставок и недостаточный контроль качества не обеспечивают достаточную доступность антибиотиков нуждающимся пациентам. Совершенно ясно, что устранение или снижение этих барьеров возможно только в случаях согласованных действий государственных регулирующих органов, фармацевтического бизнеса и неправительственных общественных организаций хотя отдельные небольшие шаги, например, введение единой системы записи о всех использованных антибиотиках для каждого жителя страны, аналогично записям о проведенных прививках, могут быть реализованы в рамках текущей самостоятельной деятельности органов здравоохранения. Гигиеническая теория. Если идти к еще большему обобщению проблемы, то следует анализировать и глобальное расширение использования вообще антибактериальных средств, рассматривая в первую очередь даже не антибиотики, а самые различные дезинфектанты. Наиболее известным подходом к рассмотрению этой проблемы можно назвать гигиеническую теорию. Прошедшие 2020-2021 ковидные годы можно будет считать моментом истины для этой теории, наиболее показательными в отношении ее основных постулатов, когда кратно возросшие использование дезинфикантов и механизмов социального разобщения в связи с глобальной пандемией COVID-19 должны будут, согласно гигиенической теории, отразиться и в изменении уровня и структуры неинфекционной заболеваемости. Авторы гигиенической теории Дэвид Стракон, оригинальная концепция 1989 года, и Эрика фон Мутиус, усовершенствованный вариант середины 90-х, исходили из следующих вполне разумных очевидных предпосылок. Будучи практикующими врачами, они заметили, что встречаемость аллергии у детей обратно пропорциональна разнообразию микробного окружения ребенка, Статистически достоверно, аллергии меньше там, где ребенок встречает больше разных микробов, имеет больше негигиенических контактов с другими детьми и животными. Разнообразие микробов обучает иммунную систему правильной реакции на бактерии, оказавшиеся на границах внутренних сред организма в зависимости от их лояльности микроорганизму. В рамках информационной теории это можно рассматривать как постоянное генерирование новой информации с постепенным снижением фатальности контактов, необходимое для перехода к оперативному типу взаимодействия. Контакты приносят разнообразие не только в бактериальную микрофлору, но и в макрофлору организма. Дети из сельской местности тропических стран поголовно заражены гельминтами, что, как указывают сторонники гигиенической теории, не дает развиваться и другим заболеваниям с активной ролью иммунного компонента. Например, сахарному диабету или, по крайней мере, улучшает инсулинорезистентность. Именно в отношении сахарного диабета и ряда других заболеваний гигиеническая теория в конце 2010-х годов получила новое расширение, связанное с вирусами. Изначально гигиеническая теория Стракона фон Мутиус рассматривала статистику распространения аллергических заболеваний между разными социальными стратами, впоследствии разными географическими регионами с отличающимися социально-гигиеническими практиками. По результатам многочисленных эпидемиологических исследований позже выявили закономерности как в исторической перспективе, так и в спектре заболеваний, связанных с уровнем гигиены, например, полиомиелита, рассеянного склероза и сахарного диабета первого типа. Как только страна или регион достигали определенного уровня индустриализации, частота инфекционных болезней и смертность, особенно среди детей, резко снижалась, но начинали распространяться ранее невидимые, Виданные болезни, преимущественно, как казалось, неинфекционные. Несомненно, важную роль играла смена характера питания, как сама по себе, так и в связке с вызванным ею изменением микробного разнообразия кишечника. Но эти факторы не могли удовлетворительно объяснить стремительный рост заболеваемости рядом прежде довольно редких болезней. Так, если заболеваемость диабетом второго типа можно связать с повышением индекса массы тела, коренным изменением структуры потребления углеводов в пользу легкоусвояемых углеводов с высоким гликемическим индексом и так далее, то взрывной рост заболеваемости сахарным диабетом первого типа, аутоиммунного диабета молодых, начиная с 50-х годов XX -го века, с этих позиций трудно объясним. Также трудно объясним и рост заболеваемости рассеянным склерозом в эти же годы и полиомиелитом с начала XVIII века с пиком, пришедшимся также на 50-е годы. Хотя отдельное описание редких недугов, которые можно сопоставить с диабетом, рассеянным склерозом и полиомиелитом, есть еще и у врачей Древнего Египта и Древней Греции, включая Гиппократа. Пик полиомиелитной заболеваемости – оборвали очень удачно и своевременно разработанные вакцины Солка и Сейбина. В отсутствии вакцинации мы бы переживали сейчас тяжелейшую многолетнюю эпидемию полиомиелита, по сравнению с которой, по общим социально-экономическим последствиям, эпидемия COVID-19 не выходила бы за рамки статистической погрешности. Инфекции как источники микроуязвимостей Кристен Дрэшер и Стивен Тресси уверены, что разгадка феномена заболеваемости полиомиелитом, диабетом первого типа и рассеянным склерозом связана с энтеровирусами. Энтеровирусы – не очень большая группа мелких РНК-содержащих вирусов, поражающих преимущественно клетки желудочно-кишечного тракта теплокровных животных, но иногда и другие ткани, например, верхних дыхательных путей. Род антеровирусов насчитывает на данный момент 15 видов и 71 серотип. Серотипы объединяются по своему патогенетическому действию в несколько серогрупп с историческими названиями, в которые могут входить вирусы разных видов. Основные разновидности антеровирусов – вирусы как саки А и Б, эховирусы, вирусы полиомиелита и риновирусы. Энтеровирусы сравнительно широко распространены в окружающей человека среде и его кишечнике. Считается, что впервые человек сталкивается с ними уже в первые месяцы и годы жизни, как раз в зависимости от гигиенических условий проживания. Но лишь встреча с некоторыми энтеровирусами знаменуется клиническими проявлениями. И даже в случае наиболее вирулентных антеровирусов инфекция чаще всего протекает бессимптомно, до 90% в случае полиовируса. До конца XIX века, ввиду неудовлетворительных по нынешним меркам гигиенических условий жизни подавляющего числа людей, новорожденные сталкивались с полиовирусами, как и с другими микробами, исключительно рано когда еще сохраняются материнские защитные антитела, в первую очередь иммуноглобулины А в кишечнике и на слизистых, полученные с молоком матери. Эти антитела, связывая с патогенами в кишечнике и тем самым нейтрализуя их, позволяли иммунной системе ребенка получать второе высшее образование, дополнительно к первому классическому, получаемому одновременно в ТИМУСе. Широкое распространение хороших бытовых гигиенических практик наряду с сокращением длительности грудного вскармливания или вообще отказа от него привели к разрыву этой образовательной цепочки. Дети стали сталкиваться с большинством инфекций, в том числе с полиомиелитом, гораздо позже, когда собственная иммунная система еще недостаточно обучена, а поддержка материнскими антителами, также заметно снижена по сравнению с догигиеническими временами, Уже ушла. Но даже этот образовательный разрыв в ресурсах иммунной системы не ведет в большинстве случаев к развитию тяжелой болезни, поражению нервной системы в случае полиомиелита, так как иммунная система даже у ребенка уже достаточно изощрена и глубоко эшелонирована. Однако те случаи, когда иммунная система неадекватно реагирует на полиомиелитную инфекцию, в процентном отношении стали реализовываться все чаще и чаще, что и вылилось в глобальную пандемию полиомиелита, начавшуюся на заре индустриализации в XVIII веке, вышедшую на экспоненциальный рост в конце XIX века и благополучно прерванную всемирной вакцинацией в середине XX века. Мариана Константиновна Ерофеева, заведующая лабораторией Санкт-Петербургского НИИ гриппа имени Смородинцева, рассказывает, как в 50-е годы, боясь полиомиелита, многие родители вывозили детей из Ленинграда на все лето или даже до глубокой осени в деревню или на дачу. В школе дети часто видели своих переболевших полиомиелитом сверстников. Появление в СССР благодаря пионерским работам академиков Чумакова и Смородинцева в сотрудничестве с американским исследователем Альбертом Сейбином живой, оральной, принимаемой через рот вакцины, в течение всего нескольких лет радикально переломило ситуацию. После введения в 1960 году обязательной вакцинации против полиомиелита всех детей от двух месяцев до 20 лет, буквально в течение нескольких месяцев было привито 77,5 миллионов человек, что снизило заболеваемость полиомиелитом в 120 раз. Как считают Кристин Дрешер и Стивен Тресси, ситуация с сахарным диабетом первого типа гораздо сложнее. Пока их гипотеза строится преимущественно на исследованиях мышей с врожденной предрасположенностью к диабету, так называемые линии NOT, но-но-би-диабетик массис мыши с диабетом без ожирения. Эти мыши имеют генетическую предрасположенность к аутоиммунному диабету первого типа, и в то же время их ткани способны поражаться, как и у людей, вирусами как Саки-Б, специфической разновидностью энтеровирусов. Дрэшер и Трейси выяснили, что у мышей инфекция вирусами коксаки может протекать по трем сценариям. Первый. У обычных мышей без генетической предрасположенности к диабету обычно не наблюдается спонтанных локальных повреждений поджелудочной железы. Энтеровирусная инфекция в этом случае не приводит к развитию самоподдерживающегося воспалительного поражения поджелудочной железы и диабета. Второй. У старых нод мышей с генетической предрасположенностью к развитию диабета наблюдаются единичные очаги поражения ткани поджелудочной железы с интенсивной инфильтрацией активированными Т-лимфоцитами. Но процесс идет вяло и не всегда приводит к быстрому развитию полноценной клинической картины диабета. Все меняется, когда такая мышь оказывается инфицированной вирусом коксаки B. В этом случае энтеровирус, быстро проникая в островковые клетки поджелудочной железы, ответственной за выработку инсулина, запускает усиленный каскад их аутоиммунного разрушения, приводящий к стремительному развитию полной клиники диабета. Роль именно вирусов Коксаки-Б и иммунных клеток подтверждается двумя наблюдениями. У молодых мышей, у которых первичное локальное поражение поджелудочной железы еще не возникло, заражение вирусом Коксаки-Б не приводит никаким клиническим последствиям. Клетки неповрежденной поджелудочной железы способны успешно противостоять вирусному вторжению. Более того, У них вырабатываются так называемые Т-регуляторные лимфоциты, способные подавлять излишнюю иммунную реакцию. Введенные старым мышам с уже возникшими первичными очагами поражения, такие Т-лимфоциты предотвращают катастрофическое для поджелудочной железы развитие событий при последующей энтеровирусной инфекции с развитием очага аутоиммунного воспаления. Принципиальное развитие заболеваний по этому пути патогенеза можно описать следующим образом. Сначала возникают первичные локальные разрушения клеток, возможно, микроскопические, без существенных клинических манифестаций. Причины могут быть обусловлены самыми разнообразными факторами. Может играть известную роль как математическая необходимость спонтанной гибели некоторого числа клеток в любом организме, которая в силу определенной комбинации генетических факторов может заметно возрастать. Может рассматриваться повышенная чувствительность отдельных клеток к различного рода воздействиям, стрессовым, токсическим и тому подобным. Также генетически обусловленная. В принципе, можно предполагать идентичность первичных очагов микропоражений с коплением синесцентных клеток или даже отдельным синесцентным клеткам. Предметом уже чистых спекуляций может быть локальное накопление свободных внеклеточных митохондрий или свободной внеклеточной ДНК, способное привлекать или активировать иммунные клетки. Эти микропоражения дают повод сформироваться первичному пулу аутоиммунных клеток, нацеленных на непредставленной прежде иммунной системе аутоантигены собственных тканей. В большинстве случаев отсутствие для иммунной системы дополнительных свидетельств опасности не позволяет развиться полноценной аутоиммунной атаки, и процесс может самопроизвольно затухнуть. Но если одновременно в поле зрения иммунокомпетентных клеток появляются признаки инородной угрозы инфекции, локальная оценка ситуации иммунной системы кардинально меняется, и ее реакция радикализируется, манифестируясь выраженной воспалительной реакцией. В независимых случаях инфекция или микроповреждения сами по себе могли бы вызывать только умеренную или практически отсутствующую реакцию. В новых же условиях целями агрессивной иммунной атаки становятся не только объекты, несущие инфекционные антигены, но и попавшие к ним в ансамбль собственные антигены, до того или невидимые для иммунной системы, или пребывавшие в статусе лишь свидетелей по делу. Можно предположить, что вокруг микроповреждений тканей или инфицированных клеток возникает своеобразная зона микроуязвимости. В случае синесцентных клеток эту зону можно сопоставить с областью диффузии секреторных компонентов SASP. Если в эту зону случайно проникает инфекция для микроповреждения или возникает микроповреждение для локальной инфекции, то возникает возможность чрезмерной реакции иммунной системы, особенно в контексте уже присутствующего системного воспаления в организме. Причем непосредственно в зоне двойного поражения иммунные клетки, скорее всего, достаточно способны корректно разобраться с проблемой. Ситуация сочетанного поражения вряд ли является эволюционной новинкой, и у системы обязательно должны быть алгоритмы его решения. Сложности могут возникать на некотором удалении от очага. Смотрите рисунок 26 в PDF-приложении к аудиокниге. Ситуацию можно сравнить с протестной манифестацией граждан и случайно возникшим рядом пожаром. Бывшие непосредственно на месте районные полицейские и пожарные вполне могут правильно оценить независимость событий и решать две проблемы одновременно адекватными мерами, даже если городское полицейское руководство по рации и создает дикую нервозность». Но если события происходят на некотором расстоянии друг от друга, то решение полицейским приходится принимать только исходя из вида клубов дыма и сирен пожарных машин. А если полицейским придут на помощь федеральные агенты, обладающие особой информацией, а сами они решат хоть как-то отреагировать на истошные крики начальства из рации, то протестная манифестация граждан, даже согласованная властями, Может закончиться жестким разгоном, с дубинками и слезоточивым газом. Вероятность подобных сценариев в общем случае пропорциональна произведению вероятности протестных акций. Микроповреждений, вероятно, в большей степени определенных генетически и чрезвычайных ситуаций пожаров инфекционных проникновений. Вероятность Инфицирование внутренней среды кратно возрастает при увеличенной в силу множества причин проницаемости стенок кишечника. Агрессивное воспалительное разрушение иммунокомпетентными клетками собственных инфицированных клеток или признанных таковыми становится непрерывным источником новых проблемных объектов, например, аутоантигенов, что может запустить цикл самоподдерживающегося воспаления. Точно так же, как жесткое разрешение компетентными органами локального гражданского недовольства, зачастую возникающего на основе весьма примитивной, чуть ли не бытовой ситуации, но воспринятого органами на фоне задымления как подогреваемого недружественными внешними силами, оказывается незатухающим источником дальнейших взаимных обид и претензий между силовыми структурами и гражданским обществом. Стоит ли говорить, что изначальный повод конфликта обычно очень быстро придается обоюдному забвению? А фактического наличия внешних сил, вирусов или иноагентов уже и не требуется. Достаточно их виртуального присутствия. Предположение о необходимости микроуязвимости в качестве входных ворот для инфекционного агента может быть актуальным и для классических инфекционных заболеваний. Оно позволяет, по крайней мере, в связке с генетической предрасположенностью, наличием определенного генетического варианта связующих рецепторов клеточных входных замков, удовлетворительно объяснить необходимость минимальной инфицирующей дозы, сильно различающейся для разных патогенов. Так. Если для некоторых возбудителей, например, холеры или некоторых токсикоинфекций, таких локальных микроуязвимостей, возможно, вообще не требуется, и, соответственно, для развития инфекционного процесса достаточно всего нескольких холерных вибрионов, способных закрепиться практически в любом месте пищеварительного тракта и начать выработку универсальных токсинов, поражающих любые эпителиальные клетки кишечника, Для большинства же других инфекций требуется определенная инфицирующая доза от порядка одной тысячи для коронавируса до нескольких сотен тысяч для сальмонелл в зависимости от плотности микроуязвимостей и плотности необходимых рецепторов в них, чтобы проникнуть во внутренние ткани и там закрепиться. Просто из статистических соображений можно вывести, что при низкой плотности микроуязвимости требуется большая инфицирующая доза, а при высокой плотности доза очень низкая. Разумеется, возврат в догигиенические времена, чтобы обеспечить своевременный естественный контакт с необходимым набором микробов, никоим предумышленным образом невозможен, тем более в современную эпоху ужесточения общественных гигиенических практик в ответ на вспышки новейших инфекций. Некоторые исследователи, включая Дрешера и Тресси, считают, что выходом может быть ранняя вакцинация против части вирусных инфекций, потенциально способных стать спусковым крючком эскалации аутоиммунного конфликта. В отношении вирусов коксаки-Б и диабета первого типа у человека свидетельств пока еще недостаточно, чтобы говорить о возможной вакцинации в сколько-нибудь практическом ключе. Несмотря на частое обнаружение признаков антеровирусов, самих частицах РНК, антигенов или антител против них, при диабете первого типа связать диабет с их определенным видом или типом пока невозможно. Соответственно, потенциальная вакцина должна быть многокомпонентной, то есть направленной против нескольких потенциально виновных энтеровирусов. Учитывая возможную вовлеченность самого широкого круга вирусных агентов, не только энтеровирусов, в запуск подобного патогенного процесса и при других заболеваниях, количество необходимых компонентов таких вакцин становится неоправданно большим и весьма неопределенным. Одним из возможных решений может быть персонализация состава вакцины и календаря прививок в зависимости по меньшей мере от региональной специфики заболеваемости и генетических особенностей человека. Расширенный эффект вакцин. Антрополог Петер Обю и врач Кристине Бен – сторонники иного подхода. Сменив в конце 70-х годов датскую пряничную ухоженность на неустроенность джунглей Гвинеи-Бисау, они уже более 40 лет занимаются вакцинацией в этой беднейшей африканской стране. На основании своего более чем внушительного опыта вакцинации и множества статистических выкладок, они предположили, что некоторые живые аттенуированные ослабленные вакцины типа вакцин против кори, туберкулеза, BCG, BCG, бациллускалмидгерин и полиомиелита, вакцина Сейбина, способны предотвращать или, по крайней мере, снижать заболеваемость не только своими болезнями, но и рядом совсем других инфекций. В одной из первых статей, вышедшей еще в 1995 году, Абю и Бен, на основании собственных данных и данных еще 12 работ других исследователей, показали, что в развивающихся странах вакцинация против кори снижает суммарную смертность на 30-86%, хотя вклад собственно кори в смертность невакцинированных детей чуть ли не на порядок ниже. В более новом метаанализе эффектов вакцинации, проведенном Джулиан Хиггинс с авторами, делается вывод, что вакцинация БЦЖ и живой вакциной против кори снижает детскую смертность в большей степени, чем можно было бы ожидать от непосредственного эффекта только на те заболевания, против которых они направлены. Большинство подобных заключений делаются на основе данных из развивающихся стран. Результаты по развитым странам в целом менее определенные. Так, анализ данных американских центров по контролю и профилактике заболеваний в 2017 году показал, что младенцы в возрасте от 16 до 24 месяцев, привитые до этого любой живой вакциной, госпитализируются в два раза реже, чем привитые инактивированными. Возможно, что этот эффект в большей степени распространяется только на развивающиеся тропические страны, где его можно было бы увязать с рассмотренными выше особенностями микробиоты и общего состояния иммунитета у населения. В последние годы эти наблюдения все чаще объясняются в рамках концепции тренированного иммунитета. Многие исследователи обнаруживают неспецифический стимулирующий эффект на общий противоинфекционный иммунитет у живой противотуберкулезной вакцины BCG в исследованиях InVitro и InVivo. В начале коронавирусной инфекции вновь возникли предположения, что различная динамика заболеваемости COVID-19 между странами может быть объяснена различными политиками вакцинации против туберкулеза с этой противотуберкулезной вакциной. Страны, активно проводящие вакцинацию с помощью BCG, имели якобы не столь драматический рост заболеваемости, как не проводившие. Если в условиях весенней 2020 год волны пандемии подобные предположения еще имели некоторые статистические основания, то проведенные углубленные исследования, а еще больше осенние цунами пандемии, практически полностью смыли подобные предположения. Сама по себе микробактерия туберкулеза крайне необычный по отношению к человеку инфекционный агент, вероятно, один из древнейших инфекционных сожителей человека и его предков, наряду, например, с герпес-вирусами. Одна из особенностей этого возбудителя в том, что контактируют с ним подавляющее большинство людей, но тяжело заболевают лишь сравнительно немногие. Еще первооткрыватель возбудителя Роберт Кох, строгий редукционист в этиологии всех заразных болезней, то есть сводивший происхождение любого инфекционного заболевания к одной единственной причине – уникальному микробовозбудителю, 140 лет назад отмечал, что туберкулез – это не только туберкулезная палочка. До сих пор ВОЗ считает туберкулез отчетливо социальной болезнью, болезнью нищеты, скученности, социальной несправедливости. Можно сказать, что долгое противостояние с такими древними патогенами, гипотеза старых друзей в рамках гигиенической теории, во многом и сформировало конфигурацию современной иммунной системы человека, после прохождения им через десятки бутылочных горлышек эволюции, узких ущелий жесточайшего отбора на трассе гонки Красной Королевы. Многие вирусы и бактерии, ныне обычные представители нормальной микрофлоры, тысячи или сотни тысяч лет назад могли быть для наших далеких предков смертельно опасными патогенами. Но чрезмерно жесткий отбор хозяев часто катастрофичен и для самих паразитов. Отбор в отношении микробов идет скорее не на их вирулентность, степень вредности, саму по себе, а на создавать себе новые экологические ниши среди изначально случайных, по сути, жертв с помощью разнообразных инструментов, становящихся факторами патогенности. Так в истории человечества простой лук охотника через быстрые модернизации много раз повторно становился совершенным оружием войны – луком Одиссея, английским лонгбоу, монгольским нумом, арбалетом. Популяции выживших животных и прилежащие им микробные сообщества, как две развитые информационные системы, они же подсистемы глобальной биосферы, неизбежно проходили путь от жесткого фатального контакта к той или иной форме кооперации, или метаболического симбиоза, или и натаскивания защитных систем на новые потенциальные угрозы. Для тех, кто выжил, и Лука Одиссея, и лонг Боу, и нум, и арбалет Со временем неизбежно становились причудливыми артефактами ушедших эпох вкладовых эволюций. Но чем более сложная и более развитая система кооперации возникала, тем больше в ней возникало уязвимостей окон возможностей для все более новых генераций паразитов этой системы. Это может быть одним из объяснений противоречия, почему доиндустриальное население с его сверхразнообразным и сверхполезным микробиомом оказывается, тем не менее, в своей массе как гораздо более насыщенным возбудителями по-настоящему тяжелых инфекционных заболеваний, но также и гораздо более устойчивым к ним в клиническом плане по сравнению с индустриализованным населением и его микробиотой. Тем не менее, как капля долбит камень не силой, но чистотой, так и инфекции в развивающихся странах, как повторяющиеся катастрофы в системах самоорганизованной критичности человеческого организма и его социальных сообществ, в конце концов с большей вероятностью приводят к неисправимой катастрофе, заканчивающейся гибелью. Данная логика естественным образом отражается в структуре смертности в развивающихся странах – странах с низким уровнем доходов, где с заметным отрывом лидируют инфекционные заболевания, а внутри этой группы – смертность от инфекций нижних дыхательных путей и кишечных инфекций. В целом преобладающая смертность от инфекции не только среди человека, но и большинства других животных и растений позволяет говорить о патогенах или паразитах вообще как ведущем инструменте отбора. Этот инструмент, как молоток, не всегда работает в одиночку, но исключительно часто забивает последний гвоздь в гроб популяции целого вида или даже биоценоза. Например, к моменту мел катастрофы динозавров, запущенной неким чрезвычайным импактом, падением метеорита, сверхмощными извержениями, биосфера Земли уже находилась в состоянии преднакопленной критичности. Растительность мелового периода десятки миллионов лет накапливала в себе СО2 из атмосферы, откладывая его в огромных кладезях неразлагаемых меловых отложений. Дело шло к тому что в атмосфере мог попросту кончиться углекислый газ. Катастрофа мгновенно погубила миллиарды тонн растительности, и еще миллиарды миллиардов погибло в последующие годы в результате драматического снижения температуры, что дало шанс до того малозаметным патогенам животных и растений – дрожжам, плесеням или лишайникам. Похоже, они просто съели сначала остатки растений, затем большую часть оставшихся растений и холоднокровных животных, включая динозавров. По крайней мере, именно на это время приходится внезапный взлет ряда таксонов-лишайников, расцвет их разнообразия. Кроме того, есть прямые указания, что яйца нескольких групп динозавров в этот период постоянно поражались тяжелыми грибковыми инфекциями. Настораживает разворачивающееся в последнее столетие новое наступление грибковых инфекций на земную биосферу, начиная с культурных растений, уничтожение картофеля Фитой в Ирландии в 1840-х годах, кофейных плантаций ржавчинным грибком в Южной Азии в 1870-х годах и так далее. До сих пор до 20% урожая зерновых уничтожается грибами. Мэрин Маккенне. Миллионами поражаются животные, в том числе иммунологически почти безупречные летучие мыши. Кошки в Южной Америке с начала 2000-х годов массово страдают от мокнущих яств, вызванных спаратрикс бразиньенсис. Заболевание распространяется на людей. Часто грибковые инфекции наносят последний куб-де-грас вирусной инфекцией людям. Так, непосредственной причиной смертности при СПИДе чуть ли не в половине случаев оказывается грибковая пневмоцистная пневмония. Собственно, и открытие СПИДа произошло при расследовании причин ее нарастания в 80-х годах. Похожую роль при COVID-19 играет аспергилус фьюмигатус – природный чистильщик погибающих деревьев и опавших листьев, обеспечивающий их ускоренное гниение. Возможно, именно этот фактор вообще формирует осенне-весеннюю сезонность РВИ дополнительно климатическому фактору. Вообще, нарушение равновесия между растительным животным миром и человеческой популяцией повсеместно оказывается корневой причиной очередного грибкового нашествия. Даже в развитых странах, например, США, распространение грибковой равнинной лихорадки у жителей Южных Штатов уже носит характер эпидемии. Попытки разработки вакцины против ее возбудителя кокцидиоидис, как и против многих других возбудителей грибковых инфекций, предпринимаемые с 40-х годов XX -го века, не принесли желаемых результатов. Более того, появление эффективных противококцидозных вакцин не ожидается даже в ближайшие 5-7 лет, несмотря на весьма серьезные инвестиции. Также было бы соблазнительно отметить, что даже давление хищников как инструмент естественного отбора опирается на инфекционный или клинический фактор. Волк – санитар леса. Волк убивает лишь больных и ослабленных животных. Но этот путь ведет к отбору более сильных и здоровых жертв, что сулит эволюционной потери потомкам хищников в будущем. Поэтому не менее логичным выглядит истребление наиболее сильных и готовых к сопротивлению, включая другие группы хищников, и через это максимальное ослабление их популяции вплоть до полной депопуляции. Взгляд на вакцины и взаимодействие с глобальным микробиомом. Дальнейшее расширение вакцинации, как магистральный путь противостояния человеческим инфекциям последние 200 лет, несмотря на все достигнутые на нем грандиозные успехи, чревато как минимум двумя группами рисков, которые уже нельзя не учитывать, но которые до начала использования новых конкретных вакцин практически невозможно точно оценить. Первая группа рисков обусловлена действующим вакцинным антигеном и связана с обоюдным риском низкой эффективности и серьезной опасности. Более высокая эффективность вакцины для одной, большей части популяции часто сопровождается более высокой опасностью для другой. К сожалению, критерии отнесения к чувствительной популяции не ограничиваются ослабленным иммунитетом и во многих случаях непредсказуемы. Так, сочетание особенностей свертывающей системы крови и иммунного ответа у некоторых людей оказались предрасполагающим фактором к усиленному тромбообразованию у ряда аденовекторных вакцин против COVID-19 в результате развивающейся аутоиммунной реакции на комплекс гепарин-тромбоцитарный фактор-4. На несколько великих вакцин, спасших сотни миллионов людей, каждое десятилетие приходилось как минимум одна – чье внедрение закончилось неудачей, унесшей десятки, сотни, а иногда и тысячи жизней. К таким неудачам, о которых как о горьких страницах истории нужно помнить не меньше, чем о Великих Победах, можно отнести ряд первых полиомиелитных вакцин 50-х и 60-х годов, как живых, типа Сейбина, так и инактивированных, типа Солка. Помимо специфических проблем, большинство из них оказались заражены обезьяним, вакуализирующим вирусом 40. Причем вирус СВ-40 оставался активным и в убитой вакцине Солка. Несмотря на его канцерогенность для обезьяны и ряда других животных, опасность для человека этого вируса подтверждена не была. Также... На больших выборках не было выявлено связи с вакцинным инфицированием СВ-40 и каким-либо увеличением опухолевой заболеваемости и смертности. Однако влияние инфицирования нескольких сотен миллионов людей на разные виды заболеваемости и смертности не было изучено в достаточной степени и полностью его исключить, к сожалению, нельзя. На этом фоне инцидент с первой ротовирусной вакциной 1999 года, для которой достоверно и достаточно быстро была выявлена взаимосвязь с 15 случаями острой кишечной непроходимости у младенцев в США, выглядит небольшим несчастным случаем. Точный механизм развития этого особого вида непроходимости, вызванного втягиванием кишки в саму себя, инвагинацией, также остался не вполне понятным. Учитывая рассмотренное выше сложнейшие взаимодействие кишечных бактерий, ротавирусов и иммунных клеток кишечника, можно только предполагать многогранность действия вирусов на экосистему и физиологию кишечника и всего организма. Из недавних неудач можно вспомнить историю филиппинской вакцинации против лихорадки ДНГ. Эта вирусная инфекция, родственная лихорадкам Зика, западного Нила и желтой лихорадки передается комарами рода Айдес и поражает ежегодно до 400 миллионов человек во всех тропиках и субтропиках Земли. Но какие-либо симптомы проявляет не более четверти зараженных, а тяжелое заболевание в форме геморрагической лихорадки возникает всего лишь у нескольких процентов из них. На Филиппинах от Денге каждый год умирало не более 1 тысячи человек. Но в связи с преимущественно детской смертностью и заметной госпитализируемой заболеваемостью страна в 2015 году включилась, хоть и в ограниченном масштабе до 1% населения, в программу вакцинации против денге. К этому времени уже были доступны данные из других азиатских стран, показывавшие, что в течение трех лет после вакцинации заболеваемость у детей тяжелыми, госпитализируемыми формами ДНГ в разы превышала такую у невакцинированных детей. Однако комментарии ВОЗ и фирмы-изготовителя списывали это явление на статистическую погрешность. К сожалению, предварительные данные других азиатских стран в полной мере подтвердились и на Филиппинах. К 2018 году госпитализируемая заболеваемость и смертность в провакцинированной группе детей заметно превысила таковую у невакцинированных. Всего умерло 154 ребенка, из них 19 с достоверным диагнозом ДНГ. Эта история важна еще и тем, что именно на ее примере впервые стал широко обсуждаться феномен антителозависимого усиления патогенного действия, antibody-dependent enhancement, ADE, иногда называемый в качестве ведущего компонента парадоксальной клинической картины и COVID-19. Собственно, история ADE, И начинается именно с лихорадки ДНГ, но еще в далеком 1961 году. Тогда молодой врач армии США Скотт Холстед, работавший в Таиланде в составе группы вирусологов, впервые заметил, что дети, повторно заболевшие лихорадкой ДНГ, а также младенцы кормящих матерей, привитых от лихорадки ДНГ, заболевали и умирали гораздо чаще, чем заболевшие в первый раз или вскармливаемые непривитыми матерями. Это шло вразрез с господствующими постулатами иммунологии о развитии более сильной устойчивости после первого контакта с патогеном и о передаче пассивного иммунитета в виде иммуноглобулинов А с материнским молоком. Чтобы разобраться, Холстед несколько лет спустя провел эксперимент на животных. Он заразил 10 дюжин обезьян разными комбинациями вирусных вариантов ДНГ и обнаружил, что у многих обезьян при повторном заражении вирусом лихорадки ДНГ, но вариантом, отличным от первого, количество вирусов крови становилось чрезвычайно высоким. Для объяснения данного феномена Холстед к концу 70-х годов разработал концепцию ADE, согласно которой антитела в определенной концентрации и определенного сродства к вирусным антигенам позволяют вирусным частицам ускользать от разрушающего действия иммунокомпетентных клеток. В конкретной модели для лихорадки ДНГ он предположил, что антитела связываются с вирусными частицами, и это, как обычно, облегчает их поглощение макрофагами. Но в случае ADE, это поглощение через рецепторы к нераспознавающим антигены свободным кончикам антител G, не ведет к расщеплению вирусных частиц внутри макрофагов на кусочки и выставлению презентации этих кусочков на своей поверхности для других иммунных клеток, что запускает каскад сильного иммунного ответа. В случае же повторной инфекции Денге, как считал Холстед, из-за недостаточного количества антител и или их недостаточного сродства к вирусу, макрофаги не распознают поглощенные вирусные частицы как опасность и не развивают дальнейшую иммунную реакцию на них. В результате вирусные частицы сохраняют способность свободного размножения, их концентрация тысячекратно возрастает, что выливается в крайне тяжелую клиническую картину. Нельзя сказать, что эта гипотеза получила широкую поддержку. Тем не менее, позднее АДИ подобные механизмы были описаны некоторыми исследователями еще и для кори и риносенситиальной инфекции. Уже совсем недавно, на фоне развития филиппинского инцидента, Ева Харрис и Лия Коцельник. Опубликовали ряд работ, достаточно убедительно показавших связь определенного, относительно умеренного, титра антител к антигенам вируса ДНГ с развитием тяжелой геморрагической лихорадки. Причем этот титр мог быть вызван как вакцинацией, так и предыдущим заболеванием, в том числе близкородственным лихорадки ДНГ-заболеванием лихорадкой ЗИКа. В течение 16 лет эти храбрые женщины вели наблюдение за тысячами детей в джунглях Никарагуа, посещали их дома, собирая анализы, создавали сеть специализированных лабораторий. На основании многолетних наблюдений и подробного анализа 40 тысяч образцов крови они пришли к выводу, что при умеренной концентрации антител в опасном диапазоне по терминологии Харрис дети имели в 8 раз более высокий риск заболеть геморрагической формой лихорадкой ДНГ. Для детей с низким и высоким титрами антител подобной зависимости не выявлено. Уже в последние годы было показано, что adi опосредованный механизм задействован в патогенезе коронавирусных инфекций SARS-CoV-1 и MERS, а также был рассмотрен для новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, где убедительных доказательств его наличия в патогенезе наиболее часто встречающихся вариантов в течение COVID-19 пока получено не было. Тем не менее, даже теоретическая возможность реализации этого механизма в отдельных парадоксальных случаях должна вызывать настороженность при разработке новых вакцин, особенно коронавирусом. Если ранее в масштабе всей цивилизации почти любая цена успеха вакцин казалась вполне приемлемой, помимо ассоциированных заболеваний это еще и условный размен холеры на аллергический ринит то теперь вряд ли можно и далее мириться с неоправданными рисками, особенно учитывая невероятный прогресс иммунологии в последние годы. Ко второй группе рисков вакцинопрофилактики можно отнести риски, связанные с добавочными веществами вакцин. Вопрос, в первую очередь, касается механизма действия адювантов, специальных добавок, которые включают в состав вакцин, преимущественно неживых, которые усиливают иммуногенность вакцинированных антигенов, не вызывая при этом специфического иммунного ответа непосредственно против себя. Как не горько признать, ученые до сих пор не до конца понимают полный механизм действия адъювантных вакцин, хотя, как очень хочется надеяться, разгадка уже близка, например, в рамках концепции тренированного иммунитета. Адъюванты, как считалось, обеспечивают более сильный иммунный отклик за счет более оптимального представления активного вещества, вакцинного антигена, иммунно-компетентным клеткам. Физически они создают, если можно так выразиться, напряженную границу раздела фаз, на которой и оказываются вакцинные антигены. Наиболее распространенными адъювантами служат неорганические соединения алюминия – гидроксид, фосфат, квасцы, образующие микроагрегаты, на которых адсорбируется вакцинный антиген. Несмотря на активный шум, создаваемый движением антивакцинистов против этих веществ, пока нет никаких достаточных оснований считать их ответственными за какие-либо значимые побочные эффекты вакцин. Однако не вполне ясный механизм их действия создает дискомфорт для медицинской науки в этом чувствительнейшем вопросе. В упомянутых выше исследованиях Абю и Бен неживые, усиленные адювантами вакцины, в отличие от живых вакцин, не создавали положительного эффекта расширенного действия вакцин. Напротив, некоторые данные этих и других исследователей могут быть истолкованы как негативный эффект таких вакцин на общую заболеваемость. Другой важный аспект, который должен учитываться. Некоторые заболевания – имеют полиэтиологическую природу, то есть могут вызываться разными бактериями. Так, воспаление среднего уха – очень болезненный детский недуг, наиболее часто вызываемый пневмококами, но также и некоторыми другими бактериями, например, марокселами – нормальными обитателями кожи и слизистых верхних дыхательных путей. Пневмококи, кроме того, Часто задействованы в качестве этиологического агента при септицемии, заражении крови, воспалениях легких и мозговых оболочек у детей первого года жизни. Предполагалось, что пневмококковая вакцина значительно снизит заболеваемость этими патологиями. По факту почти так и оказалось. Почти потому, что заболеваемость этими болезнями, вызванная именно пневмококами, ожидаемо упала, но зато выросла заболеваемость, вызванная другими инфекционными агентами. Широкий взгляд на взаимодействие между сложными организмами и глобальным бактериальным микробиомом позволяет рассмотреть и иные подходы к обеспечению интересов человечества в этих бесконечных гонках королев. Помимо условно-атакующего, связанного с применением антибиотиков, дезинфектантов и прочих антибактериальных средств, и условно-оборонительного, связанного с вакцинацией, активная защита и физическими ограничениями, пассивная оборона. Эти милитаристские способы ведения войны с вирусами и бактериями теоретически могут быть эффективно дополнены, если не заменены дипломатическими методами управления коммуникациями. В предыдущей главе бегло рассматривались вопросы обмена информацией между организмом хозяина и его микробиомом. Правильной коммуникации в сообществах хозяев вообще необходимо рассматривать как важнейший аспект устойчивости популяции к инфекционным вторжениям. Другими перспективными точками приложения терапевтических воздействий могут быть коммуникации внутри микробиома и внутри вторгающихся сообществ патогенных микробов, а направленностью социально-гигиенических усилий глобальная сеть экологических взаимодействий, то есть влияние на марковские ограждения индивидуальности различного уровня иерархии по Карлу Фристону или их когнитивные границы по Майклу Левину.